Иван IV отказался пока поднимать религиозные вопросы, сказав, что это может быть сделано только после заключения мира с Польшей. Что же касается условий мира, то Иван IV согласился отдать Литве Великие Луки, но не Полоцк, и большую часть Ливонии, но не Юрьев и Нарву. 14 сентября Поссевино отправился в лагерь Батория близ Пскова. Хотя основной удар Батория был направлен против Пскова, следовало ожидать менее массированных польских атак, и они действительно последовали по всей русско-литовской границе. Кроме того, нужно было учитывать возможность шведского нападения на Новгород. Шведы действительно двинулись на Нарву осенью 1581 года. Дабы справиться с ситуацией, Иван IV решил отказать, Основные русские силы под командованием великого князя Тверского семёна Декбулатовича держать в резерве. Согласно псковскому летописцу, резервная армия, стоявшая у старицы, насчитывала 300 тысяч человек. Насонов, псковские летописи, том 2, страница 263. Цифра кажется сильно преувеличенной. В любом случае Иван IV не намеревался использовать эту армию, разве что возникла бы угроза самой Москве. Он не слишком рассчитывал на военные действия, будучи поглощен идеей получения достойного мира при посредничестве по Севину. Но по настоянию Батория дипломатические переговоры не прерывали военных операций. При таких обстоятельствах в целях успеха дипломатические усилия Ивана IV должны были быть поддержаны военными действиями. К счастью, для России Псков оказался твердым орешком. Этот город был сильно укреплен и хорошо оснащен артиллерией и иными военными приспособлениями. Все активное население города приняло живое участие в обороне Пскова под умелым предводительством князя Ивана Петровича Шуйского. Дух сопротивления был подкреплен религиозным рвением. Это помогло псковичам перенести тяжелую осаду. О осаде Пскова, Баторием, смотрите, Малышев, повесть, Насонов, псковские летписи, том 2, страница 262-263-я. Гейденштейн. Записки. Страница 198-260. Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию. Смотрите также Соловьев. Том 6. страницы 663-664. Новодворский. Борьба за Ливонию. Глава 5. «Всковичи ожидали, что царь пошлет им подкрепление» но за исключением подразделения стрельцов, возвращавшихся из Ливонии, помощи не было. Псковский летописец отмечал с горечью, что царь не разрешил своим боярам повести резервную армию на выручку Пскову. Насонов, Псковские летописи, том 2, страница 263. Из этого заявления можно заключить, что военачальники резервной армии, включая первого воеводу семёна Бекбулатовича, хотели предпринять кампанию по освобождению Пскова, но царь не одобрил этого шага. Старший сын царя и очевидный наследник царевич Иван потребовал, чтобы отец разрешил ему возглавить кампанию. Рассерженный царь, ударил царевича своим посохом с такой силой, что он умер через несколько дней. 19 ноября 1581 года. Там же Веселовский, исследование опричнины, страница 337-359, отдает предпочтение иной версии этого трагического события, согласно которой конфликт между царем и его сыном имел не политические, а семейные причины. На мой взгляд, повествование псковского летописца выглядит достоверным. Конечно, возможно, что политический конфликт был отягощен,